Глава 15. Поединок. Челар не стал возражать против поединка без поддавков, а уставился на Алекса долгим задумчивым взглядом. Видимо, решил, что перед ним окончательно спятивший адепт. И гадал, а стоит ли вообще такого брать в штат. Очевидно, похожие мысли посетили и чемпионов Квантума. Однако они себя сдерживать не собирались. Улыбались. Хихикали и даже открыто обсуждали умственные способности гостя. Спокойной оставалась одна Лисав. Она не пыталась ни переубедить чемпионов «Квантума», ни парировать их обидные реплики. Лишь невозмутимо смотрела на Алекса. Опыт похождений по мертвому кластеру приучил ее доверять командиру. Тем более она видела его сражения с огромными монстрами, причем в условиях крайне тяжелого фона. Так что отлично представляла, чем все закончится. «Хорошо», — проснулся, наконец, Челар. «Без поддавков так без поддавков. Бьемся в полную силу по условиям стандартных поединков. Но не здесь. Это гора — наш дом. И я не хочу, чтобы ты обвалил ее или сделал еще что-нибудь в этом роде». «Согласен. Где мы тогда проведем поединок?» — поинтересовался Алекс. «Поднимемся наверх. Там полно места, и никто мешать не будет». Поединщики устремились в небо. За ними последовали чемпионы Квантума. В первоначальной десятке наблюдающих во главе с Ферной по дороге присоединились еще несколько сотен их товарищей, получивших сообщение о поединке и жаждавших полюбоваться зрелищем. Как уважаемый Чалар накажет взорвавшегося наглеца? А в том, что это произойдет, никто не сомневался. Чемпионов больше интересовало, как именно будет наказан наглец. Алекс не возражал против такого внимания к своей персоне, так как часть наблюдающих в будущем вольется в черного хирурга, и им полезно посмотреть на бой. Меньше будет возражений против его лидерства. И Чалару это поможет. Защитнику не придется потом объяснять, чего эта школа присоединилась к мелкому отряду со странным названием и не менее странным командиром. — А мне что делать? — азартно спросила миром и тут же предложила. — Давай я... Закидай его бомбами. Нет. Но у нас полно бомб. Зачем мы их держим, раз не используем? На крайний случай. Сейчас как раз такой. Заодно я потренируюсь. Не вмешивайся в мой бой, строго предупредил спутницу Алекс. Просто наблюдай. И вообще, я сюда не унижать с Чалара пришел. Если все пройдет как надо, мне потом с ним еще работать. Плюс я очень хочу посмотреть, на что способен мастер Линзы. Ладно. «Хотя это будет не так весело. Подожди-ка. Если я не участвую, то как ты собираешься управлять броней? Ты же не тренировался с ней!» «Спасибо, что напомнила. Она мне не понадобится». С этими словами Алекс отключил броню Шаран. Оставил только функцию симуляции серо-стального покрова, но всю защиту убрал, чтобы хоть немного уравнять шансы. Эта манипуляция не укрылась от внимания Чалара. «Я так и думал, что ты не умеешь управлять этой штукой в бою!» — фыркнул он. «Что? Внимания и энергии не хватает? Зачем же ты ее вообще носишь? И где, интересно, ты достал броню квази-шестой стадии?» «У меня хорошие контакты. Присоединишься — узнаешь». «Да мне такая броня без надобности, хотя я гораздо сильнее тебя!» — покачал головой Челар. «Слишком много сил требует изделия квази-шестой стадии!» «Мудрый боец понимает, что в бою главное — сохранить силы. Особенно, если бой затягивается. А с монстрами бесформенного такое часто бывает. Вспомни зачистку Шайна. Но в одном ты прав. Я все узнаю. Позже, когда ты станешь моим подопечным». В голосе Чалара прорезались наставнические нотки. И говорил он, больше обращаясь к чемпионам Квантума, чем к Алексу лично. Но тот отметил, что защитник верно распознал грейд брони, причем до начала поединка. Это означало, что Чалар серьезно относится к их бою и тщательно изучил соперника, несмотря на его очевидную слабость. В этом смысле Чалар превосходил Ренгена и Ули, которые вели себя более безалаберно и самоуверенно. «Вот что значит опытный воин, а не глава гильдии. Может, рентген Сули знают, как вести себя с монстрами Бесформенного, но против адептов они не так хороши. Мне нужен Чалар», — подумал Алекс, обслух добавил. «Чтобы я стал твоим подчиненным, ты должен победить для начала. Помнишь? Бездна! Парень, в последний раз предлагаю остановить поединок. В нем нет никакого смысла». «Просто признай поражение и прими мое лидерство. Со мной ты поднимешься гораздо выше. Не скрою, твои способности меня сильно интересуют, но они позволят моей школе действовать самостоятельно». «Отказываться от поединка — это позор», — хмыкнул Алекс. «Тебя и так ждет и поражение, и позор. Но не потому, что ты проиграешь мне. В этом как раз нет никакого позора, а потому что ты добровольно вызвался на поединок». «Ты смотришься глупо, парень! В последний раз предлагаю! Откажись!» «Нет! Тогда начнем!» К этому моменту поединщики уже висели снаружи Шайна. Тут правило бал бесформенность, но это было даже хорошо. Она укрывала Алекса с Чаларом от любопытных глаз, так как гасила все навыки дальнего сканирования. В лучшем случае случайный наблюдатель разглядит вспышки отдельных навыков. Хотя и это было сомнительно так как навыки поединщиков не отличались особой эффективностью. В смысле, не переливались всеми цветами радуги, как у некоторых энергетиков. Чалар висел неподвижно, а Алекс также не двигался. «Чего ты ждешь?» — удивился защитник. «Бей!» Ах, «Я уступаю право первого удара тебе, в знак уважения. Ты же старший?» «Да ты наглец, парень! Если я ударю первым, на этом поединок и закончится!» Так что давай, не тяни, бей. Я точно не собираюсь начинать это глупое сражение не в присутствии своих бойцов. Челар кивнул на окружающих адептов, которые с любопытством наблюдали и ждали, когда поединок наконец начнется. Очевидно, все предполагали, что Алекс воспользуется моментом и быстро сольет энергию заранее накопленную в матрицах. Дождь ударов, как называли эту стадию боя, самая быстрая и эффективная но тот тянул они думают что у тебя так мало энергии что ты сейчас ее спешно набираешь лениво заметила миром, но раз челар настаивает ударь по нему полагаю его благородство в мику летучится нет я думаю как бы мне растянуть поединок пространство и гравитация считались близкими силами можно сказать родственниками в этом алекс убедился путешествуя вместе с Лисаф и ее командой Эта родственность позволяла им лучше понимать друг друга, что, кстати, являлось еще одной причиной, почему школы гравитации подходили Алексу. Точнее, он им, его союзники, лучшие адептов из других школ, чувствовали пространственные аномалии. Не так хорошо, как мастера пространства, конечно, но и не так плохо, как энергетики или последователи боевых концепций. Хотя прямо сейчас это было даже вредно так как родственность позволит Чалару быстрее обнаруживать и отклонять удары, а также развеивать аномалии. Или еще как-нибудь реагировать. Алекс просто не знал всех возможностей адептов с линзой. И, надо заметить, многочисленные бои с монстрами тут не сильно помогали. Теоретически, линза повышала гибкость применения навыков вплоть до прямого управления вибрациями, что позволяло адептам напрямую оперировать силой. Второе преимущество линзы — адепт мог сконцентрировать навык в одной точке или, наоборот, рассеять по большой площади. Монстрам же обычно хорошо удавалось только последняя часть. Гибкостью они похвастаться не могли. Но это в теории. Всех возможностей мастера линзы, как называли адептов 18 уровня, Алекс не знал. Приставка «мастер» в данном случае означала, что за сотни лет адепт довел искусство оперирования вибрациями до совершенства. Это сильно меняло его возможности. Да, навыки оставались сильнейшим оружием адепта, но он мог уже проделать некоторые фокусы, оперируя чистыми вибрациями, а не опираться на матрицы. И именно этого умения не доставало Алексу. К сожалению, его нельзя было достичь за счет высокого резонанса силой. Тут требовались столетия спокойного развития и тренировок. По этой причине ему было любопытно посмотреть на Челара. Причем именно в бою, когда навыки адептов раскрываются лучше всего, и ты понимаешь, кто перед тобой стоит и чего он стоит. Ну и свои возможности, разумеется, понимаешь гораздо лучше. Подобный опыт не могли заменить ни медитация, ни самостоятельная отработка навыков, ни даже наблюдение за боем других со стороны. В общем, Алекс действительно хотел схлестнуться с Чаларом. И желательно, чтобы бой продолжился хотя бы несколько минут. Для этого он решил не использовать сильные дистанционные навыки типа облака лезвий или в пространства. Особенно жернова, которые легко сотрут соперников в порошок, так как тот полностью поместится в трехметровый радиус действия навыка. Не планировал Алекс использовать и копье. Один удачный удар, и бой закончится. Чалар вряд ли сможет остановить скользящий удар, усиленный вибрациями разрушения. Подобная атака пробивала мощнейших монстров, тем более она пробьет адепта. Хотя, чем-то подобным и должен был закончиться поединок. Чалар же не зря сослался на стандартные правила. Они гласили, что победой считается признание собственного поражения одним из соперников, тяжелое ранение или пропущенный удар по вратам. Правда, последнее могло закончиться весьма печально. Если более сильный соперник не рассчитает силу, его противник может и умереть. Ранение врат, конечно, можно было пережить и излечить позже, но если врат мало и все они окажутся поражены одним ударом, то... На этом путь адепта навсегда закончится. Но что делать? Нравы в мире адептов царили суровые, и даже так называемые дружеские поединки могли привести к смерти. Взвесив все за и против, Алекс остановился на вибрациях разрушения в качестве оружия. Ему достаточно будет ладонью коснуться груди соперника, и это будет доказательством победы. Но не сразу. Сначала он посмотрит, на что способен мастер линзы из школы гравитации. «Надеюсь, бой продлится некоторое время», — мысленно хмыкнул он и азартно устремился вперед. В физическом теле нематериальность он также решил не использовать, так как с ней его скорость будет слишком высокой. По этой же причине он не активировал и домен. Ферна с напряжением следила за поединком. Она ни на мгновение не опасалась за Чалара. Однако бой мог закончиться, едва начавшись, а она не хотела упускать ни одной детали. На своего обидчика девушка не злилась, наоборот, прекрасно понимала, что такой уникальный специалист будет крайне полезным приобретением для школы. Да, он был эксцентричным, но очень талантливым. Впрочем, эксцентричность и талант часто ходят рука об руку. Ферна поежилась, вспомнив, как легко Алекс пробил ее защиту. Подобные навыки казались ей чем-то вроде колдовства. «Лучше энергетических хирургов не подпускать близко», — твердо решила она. Однако Алекса надо было поставить на место, и защитник Чалар сделает это лучше всех. Только нельзя было пережать и слишком сильно унизить Алекса. Эксцентричные специалисты иногда слишком капризны. Поэтому Чалар несколько раз предлагал гостю закончить бой досрочно. Но тот, увы, отказался. «Надеюсь, он выполнит обещание и присоединится к Вантуму». В этот момент бой начался, и Ферна выкинула все сомнения из головы. Вообще, любой бой с мастером линзы из своей школы был наградой для чемпиона, так как давал новое понимание собственной силы. Правда, тренировочные бои шли по другим правилам, не таким суровым. Зато наблюдать за поединками было гораздо интереснее. К сожалению, он вряд ли продлится долго. Но, к счастью, Ферна была неплохим скоростником, поэтому успела ускорить восприятие, едва Алекс рванул вперед. Эксцентричный мастер явно не собирался атаковать издалека. «Странно, что он не использовал право первого удара», — автоматически подумала она, — «бережет энергию или надеется на свои навыки энергетического хирурга. В любом случае против защитника 18 уровня это ему не поможет». Очевидно, Чалар прекрасно понимал задумку соперника, но он не собирался затягивать бой, поэтому подпустил Алекса поближе и поднял руку, готовясь ударить в центр груди, чтобы закончить нелепую схватку одним движением. Но Алекс исчез и появился за спиной защитника и легко коснулся плеча Чалара. «Точно! Он же еще и мастер пространства!» — запоздало вспомнила Ферна. «Но ее можно было понять». Мастера пространства редко становились энергетическими хирургами. Раз Алекс так хорош в одном деле, да еще таком сложном, то вряд ли он что-то из себя представляет в другом. Разве что телепортироваться он умел. Этого у него нельзя было отнять. Хотя странно, что Чалар ему позволил это сделать. На таком близком расстоянии защитник должен лучше контролировать пространство, в том числе и обрывать телепортацию». Но Алекс все же переместился и коснулся плеча Чалара. Один-ноль в его пользу. Ферна, естественно, не знала, что использовал гость. Зато она прекрасно видела, как лицо Чалара перекосилось. Энергетический хирург смог пробить защиту мастера линзы? Невероятно. Все, ни за что не подпущу к себе в бою ни одного энергетического хирурга. Проклятые колдуны. Лучше таких издалека уничтожать. Пропущенный удар резко менял ситуацию. Даже если Чалар закончит бой прямо сейчас, его репутация пострадает. Пропустить атаку настолько слабого адепта, да еще вблизи, как минимум это вызовет пересуды среди чемпионов. Мол, слабоват у них защитник, вот они бы с Алексом расправились одной левой. И только Ферна понимала, с чем столкнулся Чалар. Очевидно, его соперник был мастером одного удара. Такое бывало, когда адепт понимал, что в бою ничего из себя не представляет и представлять никогда не будет. Поэтому тренировал одно единственное движение, зато доводил его до совершенства. А тут атака даже не была боевым навыком, а, так сказать, продолжением профессиональной деятельности эксцентричного мастера. То, что делало его таким ценным. «Очевидно, он столетиями оттачивал этот навык». «Вот почему он не использовал дождь ударов», — сообразила ферно «Берег энергию. Да и нет у него других сильных навыков, кроме телепортации. Но она ему не поможет». Однако Алекс допустил ошибку. Атаковал со спины, когда надо было бить спереди. Хотя кто бы ему дал ударить по вратам? «Нет, он все правильно сделал». Поставил на неожиданность, но все равно проиграл. Ферна поступила бы так же. Она ждала, что защитник сейчас развернется и атакует гостя. Но Чалар неожиданно рванул прочь от Алекса, развел руки и создал вокруг себя щит искажений. Это была особая техника гравитации. Она создавала множество невидимых энергетических линий. Их смысл заключался не в том, чтобы притянуть или оттолкнуть противников. Хотя навык и это умел. Однако главной его задачей было искажение пространства, заполнение его энергетической сеткой. Это делало Щит мощнейшей защитной техникой в арсенале Квантума против дистанционных атак. Да и Алексон оттолкнет, если тот попытается приблизиться. Дополнительно Щит усиливался Шайном. Это была еще одна хитрость, благодаря которой мастера гравитации получали особое преимущество рядом с планетами и прочими массивными небесными телами. Да, они не могли использовать энергию планеты напрямую, но могли опереться на ее гравитационное поле. В результате некоторые их навыки резко усиливались. Это как корабль, который может плыть по озеру, а может и по быстрой реке. В последнем случае на реку он никак не влияет, но она его ускоряет. Соперники снова замерли друг напротив друга. Однако в этот раз Чалар смотрел на Алекса совершенно другим взглядом холодным и бесстрастным. Ферна хорошо помнила, что точно так же их защитник разглядывал монстров бесформенного перед тем, как убить. «Чалар воспринимает Алекса настолько серьезно?» — удивилась она. «Почему? Он же нанес всего один удар, а не выиграл бой!» «Снова предоставишь мне право первого удара!» — поинтересовался тем временем эксцентричный мастер. «Признаю, ты меня удивил! Очень сильно удивил!» Спокойно ответил Чалар. «Но больше тебе этот фокус не удастся. И отныне никакой форы! Предупреждаю, я буду бить в полную силу! Я даже рад, что ты воспринимаешь меня всерьез. Меня это полностью устраивает. Продолжим? С удовольствием!» Не закончив фразу, Чалар выпустил серию дальнобойных атак. Все эти навыки были хорошо знакомы Ферне. Давление силой, луч гравитации, когти, тиски и много чего еще стандартные в общем то навыки из арсенала практически любой школы гравитации они немного отличались по дальности и форме, но в остальном походили друг на друга как братья близнецы однако сейчас их выполнял мастер линзы, поэтому их можно сравнить со сложнейшими техниками рядовых чемпионов или с коллективными навыками как ни странно самым страшным было обычное давление. В исполнении Чалара это была не просто разлитая по пространству сила, а сила, сжатая линзой в плотный шар вокруг соперника. Со стороны даже казалось, что вокруг Алекса гудит рой очень мелких и очень злых серых мошек. Серна поежилась. Чалар действительно выкладывался на полную. Не хотела бы она оказаться на месте его соперника. В таком бою слишком легко не рассчитать силы. «Почему Чалар так разъярился?» Мысленно удивлялась она. «Неужели то касание было таким опасным?» Давление нарастало, однако эксцентричный мастер и бровью не повел. Продолжал спокойно висеть на месте. Остальные навыки также не причинили ему вреда. Тиски уперлись в двухметровую область вокруг Алекса и замерли. Когтям повезло чуть больше. Они остановились в метре от тела наглеца. Самое обидное, что тот как будто и не сопротивлялся а просто смотрел, внимательно и без насмешки, что было еще хуже. Безна, Так кто же он такой?» — недоуменно думала Ферна. «И почему, проклятие, он так спокоен?» Атака Чалара захлебнулась. Не потому, что тот не хотел продолжать. Просто энергия в матрицах закончилась. Как бы удивительно это ни звучало, но Чалар не смог взломать защиту адепта 13 уровня дождем ударов, и теперь ему требовалось несколько мгновений для перезарядки. Однако, кроме скоростных матриц, все остальные также были заряжены под завязку. Привычка всех опытных бойцов. Даже в мирное время они в любую секунду были готовы обрушить на противника град ударов. И именно это и произошло. На Алекса полетели более мощные, но медленные навыки. Пресс, разрыв, гравитационное лезвие и другие. Ферна не успевала все отследить, хотя это были умения ее родной школы. К ее глубочайшему удовлетворению в этот раз противник не остался на месте, иначе поединок бы стал совсем позорным для Квантума. Нет, Алекс начал перемещаться и даже пару раз телепортировался. Правда, навыки непрерывно следовали за ним. Мастер линзы не позволял им оторваться от жертвы. Однако все это оказалось бесполезно. Атаки разбивались о защиту, отклонялись, либо у них заканчивалась энергия. Когда очередная серия ударов завершилась, Чалар запустил вторую, потом третью. Примерно полминуты эксцентричный мастер носился кругами, уклоняясь от ударов. Ни одна атака его даже не задела, а его лицо при этом оставалось спокойным и сосредоточенным. Если бы он знал, как его спокойствие бесит чемпионов, хоть бы поморщился разок для приличия, но хоть не улыбался, иначе чемпионы точно не выдержали бы и накинулись на обидчика их школы всей толпой. Такие предложения, между прочим, раздавались. Но пока это были просто эмоции. Иронично, что не так давно Ферна желала, чтобы поединок затянулся, и она успела им насладиться. «Но теперь она бы все отдала, чтобы этот проклятый бой закончился прямо сейчас!» Правда, Ферна поймала себя на мысли, что это очень-очень опасное желание, поскольку она уже не была уверена, чьей именно победой завершится поединок. Противник Чалара оказался не только мастером пространства и специалистом в энергетической хирургии, но еще и обладал непробиваемой защитой. А что интересно, проклятая защита не спадала. Хотя Матрица давно должна была уйти на перезарядку. Никто не мог так долго поддерживать защиту. Ладно бы это были разные навыки, но Алекс явно использовал какое-то поле вокруг себя, и оно держалось под градом мощнейших ударов Мастера Линзы. Еще одна загадка. «Наверное, это артефакт», — убеждала себя девушка. «Точно». «Иначе быть не может!» Артефакт или нет, но ни одна атака Челара не могла добраться до противника. Вообще, в этом бою было нанесено немало ударов. Однако лишь один из них оказался результативным. И его нанес Алекс. Причем это была единственная его атака. Как такое вообще возможно? Энергия изливалась тоннами. Пространство заполнилось мощным излучением гравитации. Периодически во все стороны разлетались опасные навыки, из-за которых чемпионы были вынуждены отодвинуться подальше. Ферна собственными глазами видела, как случайно вылетевшие из гуще схватки тиски едва не оторвали руку одной ее знакомой. Будь неподалеку монстры, они бы наверняка заглянули на огонек. Однако сейчас всем плевать было на монстров бесформенного. Сотни чемпионов «Квантума» напряженно следили за боем их сильнейшего воина и странного энергетического хирурга. Воин проигрывал. Рассказать кому не поверят. Наконец наступила передышка. В смысле, поединок остановился, поскольку Челар уже не мог поддерживать прежнюю интенсивность. Его лицо побелело. Руки дрожали. Возможно, он даже вспотел. Но защитник не обращал внимания на собственное состояние. Вместо этого он с изумлением смотрел на Алекса. «Благодарю», — самым серьезным тоном заявил тот. «За что?» — прохрипел Чалар. «Это было очень познавательно. А теперь я хотел бы посмотреть, насколько ты хорош в защите. Даю тебе минуту на восстановление». Чалар ничего не ответил. Хотя в любое другое время воспринял бы предложение отдохнуть как оскорбление. Но не сейчас. Не после того, что только что случилось. Секунды тянулись невероятно медленно. Ферне казалось, что она висит тут уже целую вечность. Ее сердце заполнялось отчаянием, а в голове колотился вопрос. «Что происходит?» Наконец, минута истекла. Впрочем, Ферну это скорее обрадовало. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. «Продолжим!» — произнес Алекс и медленно полетел вперед.